Второе. Сэм. К нам редко доходят новости из внешнего мира, но каждый раз они потрясают это место. Один из охранников рассказал нам за ужином, премьер-министр Армстонг с женой убиты, погибли от рук террористов. Женщины ликуют, и за это мы лишаемся свободных часов. А мне она нравилась, миссис А, жаль ее и детей, но не мужа, который повинен в стольких несчастьях. Значит ли это, что теперь к власти придет отец, и Астрид, наконец, получит шанс его уничтожить, публично объявив о моем существовании, и тогда я выберусь отсюда, пожалуйста, прошу. Хотя меня наверняка сразу же повесят, ведь приговор так и не исполнили. Рядом сидит Гиана. Она заглядывает мне в глаза, знает, о чем я думаю, на что надеюсь». и коротко пожимает руку, когда нас с выводят из столовой обратно в камеры. «С мамой Лукаса мы встретились здесь, я ее сразу узнала. Но пришлось рассказать ужасные новости о сыне. Значит, после пяти лет у власти Армстронг встретил логичный конец. Я пробыла здесь почти все это время. В Хонистере кажется, что ты только попал в ад, и что ты уже в нем целую вечность». В этом сланцевом руднике устроили женскую исправительную колонию, и каждая минута, проведенная здесь, бесконечно растягивается от тяжелой и опасной работы. Только что мы ликовали у Вестминстера, но радость перемен вдруг обернулась болью и отчаянием, и я ощущаю это так ясно, будто все происходит теперь. Двери камер с лязгом запираются, и свет гаснет. Астрид была права. «Я не чувствую благодарности за спасение, ведь меня оставили здесь гнить. Но разве веревка на шее лучше?» «И все же пребывание тут открыло для меня кое-что. Во-первых, я сильная и способна вынести многое. Во мне есть крепкий стержень, как не жаль признавать, но это от папы. Во-вторых, друзей можно найти даже в самых неожиданных местах. В Хонистере сидят женщины всех мастей». От журналисток, не пожелавших молчать, как Гиана, и бунтарок, вроде меня, до настоящих убийц, но все же здесь есть место дружбе, доброте и уважению. И, наконец, я обнаружила, что и правда художник, Ава была права, да и миссис Дженсон тоже. Как она говорила, художники не теряют вдохновения даже в самых невыносимых условиях, скорее обретают больше сил. Руки заледенели и огрубели от тяжелой работы. Тусклого света, который льется сквозь зарешоченное окно в двери, едва хватает. Но сейчас мое время. Тетради и карандаши я получаю от охраны. Рисую детей и домашних любимцев по фотографиям или изображаю все, что попросят. Я сажусь на холодном каменном полу, прислонившись к двери. Здесь лучше всего видно... и перелистываю страницы. Я не рисую действительность, какой ее видят глаза, но передаю то, что живет в сердце и в воспоминаниях, свои чувства, плохие или хорошие. Здесь мама, друзья, места, даже папа, и от чего-то на бумаге они кажутся реальнее, но больше всего здесь авы. Я касаюсь нарисованного лица и понимаю, что никогда не променяла бы эти мгновения на веревку. Я дышу. Чувствую и жду. Несмотря на все, что случилось с Лукасом, со мной и остальными, я все еще верю. Однажды, возможно, очень не скоро, но когда-нибудь обязательно придет тот, кто сможет сделать то, с чем мы не справились. А пока я жду и надеюсь, и знаю, даже за решеткой, касаясь карандашом бумаги, я освобождаюсь.